Эпилог. Время реабилитации я вспоминаю с ужасом, потому что безумно скучала по Платону. Чуть не каждый день просилась на выписку, но лечащий врач был неумолим. Назар приезжал ко мне ежедневно, а вечерами звонил и по видеосвязи показывал нашего сына. Воспоминания ещё долго всплывали отдельными образами во снах. Ничего особенного, но некоторые последствия травмы ещё давали о себе знать. Однако теперь я была готова к подобному. Ведь так я вспоминала много мелочей, важных и не очень. Например, однажды мне приснилось, как я снова рожаю Платона. Повезло, что в этот день Назар решил заехать пораньше, иначе бы я в панике свела с ума всех медсестёр, потому что роды прошли не без осложнений. И только мужу удалось успокоить меня и убедить перестать плакать. Мы всё же подали заявление в ЗАГС. Да, формальность, но для меня это был своего рода праздник. Никаева улетели к себе, и из-за сильного токсикоза снова прилететь не смогли. С Евой мы часто созваниваемся и болтаем о мамских вещах. Ника совсем слетел с катушек и окружил свою любимую такой заботой, что та уже на стенку от неё лезет. С моими родителями разговор вышел непростым. Конечно, я не стала рассказывать им всей правды, ни к чему волновать их, но появление внука из ниоткуда восприняли они очень остро. Мама долго ругалась, говорила, что не так она меня воспитывала. если честно, не знаю, чем бы всё закончилось, если бы не Назар. Он довольно вежливо, но твёрдо поставил точку, дав понять, что либо тёща перестаёт меня пилить и угнетать чувством вины, либо внук они увидят не скоро. Что касается истории с нелегальным бизнесом, в котором я была невольной участницей, всё уладилось. Я ещё долго не верила и всё ждала, что что-то да, прилетит. Даже заверения мужа не срабатывали. Я боялась Боялась снова испытать то чувство безысходности и страха за семью. Информацию о Смолову передали, и больше мы про него не слышали. Как собственно и про Емельянова. Контракт с Адам Корп он в итоге заключать не стал. Только спустя пару месяцев Назар пусть и неохотно, но всё же рассказал о роли Олега во всей этой истории. А ближе к зиме в столицу снова прилетел Зверев со своей семьёй и пригласил нас к себе в гости. С Викой, его женой, мы не то, чтобы дружили, но общались вполне неплохо. А теперь общих тем у нас прибавилось. И пока мужчины жарили мясо на мангале, мы дружно накрывали на стол. Богдан присматривал за младшей сестрой и Платоном, который так и норовил куда-нибудь влезть. Сын наш пошёл довольно рано, и как только освоил этот вид передвижения, напрочь отказывался сидеть в коляске. Мило, одёргивай Вика дочь. Ну хватит. Не обижай Платона. Малыши снова не поделили очередную игрушку, а Богдан со всей ответственностью пытается донести до них разговором, что нужно играть по очереди. Естественно, крохом его слова до да лампочки, особенно Платоше. Вот ведь я газа, забирая на руки сына. Разве так можно? Милый, ты же в гостях, а ведёшь себя так, что маме стыдно будет. У нас всё готово, сообщает Демьян, оказываясь неподалёку. Проходя мимо жены, он ненавязчиво приобнимает её и идёт дальше. У них так всегда. и, глядя на них, невозможно не восхищаться такими отношениями. Не замёрзла? спрашивает Назар. Ты что-то бледная. Всё нормально? Улыбаюсь, а потом ветер дует с его стороны, и я чувствую запах шашлыка, от которого быстро сажаю сына в коляску, но успеваю сделать всего пару шагов, прежде чем меня складывает в приступе тошноты. Становится так стыдно и неловко, что я даже глаза боюсь поднять. Муж заботливо подает салфетки, поправляет волосы и даже откуда-то достает кружку с водой. "Ты как?" напряженно смотрит на меня. "Голова не болит? Может, к врачу?" Ловлю хитрый взгляд Вики и понимаю, что сюрприз мой, похоже, придется вручить немного раньше. Не надо, врача, обреченно выдыхаю. Я знаю, что со мной. Что? цепко спрашивает Адамиди. Это из-за лекарств? Ты ведь давно не пьешь их? Может, надо другие? Он еще что-то говорит, а я бесконтрольно улыбаюсь. Демьян ухмыляется уже на пару с женой, соображает явно, куда быстрее своего друга. Не надо, мягко прерываю мужа. Это временно, зорь Через несколько месяцев само пройдет. Он непонимающе смотрит на меня, а затем меняется в лице. Это ты, ты серьезно?» Ага, надеюсь, ты не против еще одного домиди. Тот подхватывает меня на руки и кружит. Полинка, счастливо улыбается муж. Спасибо, спасибо тебе, родная. Опускается на колени и прижимается к животу, сначала губами, а затем лбом, после чего подскакивает и настойчиво застегивает куртку. Холодно же, глупые. А ты раздета. А тебе еще рожать? В этот момент я понимаю, что, возможно, у Евы еще не все так страшно в плане гиперопеки. Судя по всему, Назар брата переплюнет. Но я готова, потому что с ним, потому что вместе. Конец книги. Читала Наташа Романова.